Глава 10. «Где?» Заявление Маша слегка меня ошарашивает Не то чтобы прям ментальные маги редкость Но вот собрать в одном месте двух менталистов Меня и Пал Егорыча И к ним добавить человека, который знает, как проходит инициация, это случайностью сложно объяснить. Особенно с учетом того, что я, будучи сам ментальным магом, не имею ни малейшего понятия про инициацию. Точнее, я думал, что моя вот эта способность чувствовать чужие чувства означает, что дар уже раскрыт. Неважно. По лицу девушки пробегает тень. То ли отблеск эмоций, то ли просто луну на короткий миг прикрывает туча. Как же с ней сложно. Будто на зло еще и не чувствую ее эмоций. Понять бы, что не так. Ну да, наговорил я лишнего. Тут и спорить не буду. Но все равно. Все, о чем я говорил, случилось не сейчас. Да и если она насчет инициации, то почему сразу не ушла? Маш... Пытаюсь подобрать слова, но без понятия, что сказать. И вдруг понял, что бы я ни сказал, какие бы оправдания ни придумал, бесполезно. Что-то в ней перегорело и, да не знаю я, не понимаю. Я просто замолкаю, глядя на нее. Она ведь права, безусловно, во всем. Причем все то, что я услышал о собственноручно созданных проблемах, Маша понимала все это время. но все равно шла за мной, точнее, рядом со мной. Даже с пограничниками смогла договориться. Уверен, изначально они планировали сдать меня властям. Это ведь не я их переубедил, а она. И сейчас стоит, ждет, что я скажу. Не уходит, только пристально смотрит. Чудо не произойдет, мне нечего ей сказать. И нечего предложить, просто опуская голову вниз, отводя глаза». По телу разливается странная слабость. Нет, силы вроде есть, только ничего не хочется. Мы стоим в свете луны, молча еще какое-то время. Скрип снега под подошвами и едва различимый шелест шагов. Маша уходит. Наверное, так будет лучше для нее. Шаги утоляются, а я все стою. Пытаюсь разобраться в собственных чувствах. Мне больно и обидно, и я не знаю, как быть дальше. А, да, пошло на все. Надо было еще и в детстве замерзнуть на той дороге, где меня отец подобрал. Ни у кого никаких проблем бы не было. Вконец накрутив себя, тупо сажусь на холодный снег, скрестив ноги под задницей. Холодно, но мне плевать. Задолбался просто. Все, так и буду сидеть. Решено». «Марк, вставай! Какого чёрта ты творишь?» Голос Маши врывается в мозги, нарушая обретённый мною покой. И чего, спрашивается, орёт. «Вообще ушла, значит, ушла. Всё. Вот сижу и буду сидеть. Правда, замёрз уже, как не знай кто. «Марк, ты меня вообще слышишь?» В моё плечо вцепляется маленькая ручка девушки и начинает трясти. «Ну, чего надо?» поднимая взгляд на вернувшуюся Машу. «Ты чего расселся на холодном снегу? Тебе мало ранений. Решил замерзнуть окончательно? Идиот чертов!» «Тебе какое дело? Ты же ушла!» В груди поднимается раздражение, смешанное с радостью. Странное сочетание, но какое уж есть. «Ты во всем права, Маш. От меня действительно одни проблемы, которые я же и создаю». Без меня всем будет проще. Пожимаю плечами. Господи, какой же ты... Девушка качает головой. Какой? Идиот. Ну, думаешь, повздорили. Так что ж теперь? Опустить руки и сдаться? В конце концов, ты княжич или как? Княжич. Нет, Маш, никакой я не княжич. Подкидышь я. Пытаюсь усмехнуться, но губы не слушаются от холода. В лице парнишка учится один, сын целого герцога. Так он меня, кроме как приемышем, по-иному и не называет. Приемыш я и есть. Гадкий утенок, которому не суждено стать прекрасным лебедем. Чего? Судя по опешившему виду моей аллегории, Мария Мартыновна не поняла совсем. Сказка есть такая про лебедя, выросшего среди уток. В моем случае наоборот. Я утенок, выросший, среди лебедей. И... ледяная ладошка прикасается к моему лбу. Да у тебя же жар. Ну-ка, давай подъем. И без разговоров. Что-что, а командовать Маша умеет. Только вот сейчас на меня ее голос не воздействует. Слушай, ну чего тебе надо, а? Устала. Говорить мне сейчас не хочется совсем. «Ты же сказала, что тебе проще и лучше без меня. Так оставь меня в покое. Иди, куда ты там шла. Я сам разберусь». «Марк, ну что ты, как маленький, в самом деле?» Маша присела на корточки, беря мое лицо своими ледяными маленькими ладошками. «Ну, погорячилась. Извини, просто долго объяснять. Пойдем, а? Холодно. У тебя жар. Идем». «Нет». Отрицательно мотаю головой, даже не делай попыток двигаться. Я закусил удила, а переупрямить меня, если что-то решу, еще никому не удавалось. Значит, я буду сидеть здесь с тобой. Перестав меня уговаривать, Маша плюхается на снег рядом со мной и замолкает. И зачем? С трудом поворачиваю голову в ее сторону. Меня знобит и двигаться из-за холода тяжело. Помнишь? «Когда мы познакомились, ты, не раздумывая, стал между мной и злой собакой», – кивая на ее реплику. «Ты ведь тогда испугался, наверное, сильнее, чем я». «Тоже соглашусь. Собак-то действительно боюсь до ужаса». «Но не сбежал». «Я не мог. Ты слабее, и я обязан был тебя защитить». Язык ворочается с трудом, но все же вставляю свои пять медиков». «Но при чем сейчас тот случай?» «Мне страшно, Марк, потому что я уже видела, как ментальный маг сходит с ума. Очень страшно». Маша поворачивает ко мне серьезные глаза. «Но я не могу уйти, как и ты тогда. Да ты тот еще засранец. Но кроме меня тебе сейчас никто не сможет помочь. Точнее, Маша чуть заминается». Сможет, но ты вряд ли сумеешь сам до него добраться, без меня. Маш, ты мой единственный друг, но чем ты можешь мне помочь? Прости, но правда. А если, как ты говоришь, я схожу с ума, то тебе просто опасно со мной рядом находиться. И вообще, в таком случае, думаю, лучше мне пойти и сдаться. Уходи, Маш, пожалуйста. Один раз я уже ушла, испугалась и... Маша замолкает, погружаясь в какие-то свои, видимо, не очень хорошие воспоминания. «Нет, сейчас я так не поступлю. Я останусь с тобой, даже если ты окончательно свихнешься». «Расскажешь?» Немного не впопад задаю вопрос. «Но чего?» Развела интригу, зацепила за живое. «За любопытство и опять с тем уходит?» «Давай, только не сейчас». Удивительно, но она поняла, чем я спрашиваю. И не здесь. Обещаешь? Да. Тогда пойдем. С трудом все мышцы затекли, и тело практически не слушается. Поднимаюсь на ноги, едва удерживая равновесие. Меня уносит все сильнее. Похоже, и вправду жар. Угу, пойдем. Озабоченно, окинув меня взглядом, Маша тоже встает. Причем делает это гораздо быстрее и грациознее, чем я. А куда? Ну да, я ведь реально не знаю, куда мне сейчас можно податься. Я вообще без понятия, где мы можем укрыться, признаю сразу и честно. Да, я уже поняла, что по части принятия правильных решений и в целом планирования ты не очень подпускает шпильку. Я знаю, пойдем. Ты будешь слушаться меня. А то и правда на костре окажешься, если раньше не загнешься от раны горячки. Вот не разделяю я легкой веселости и тона, но делать нечего. Придется положиться на девушку. В голове до сих пор не пойми, что творится. И вообще едва соображаю. Надеюсь, у Маши лучше руководить получится, чем у меня. Без проблем, пожимаю плечами». Грубый голос, раздавшийся из за тяжелой, обитой стальными листами двери, в ответ на негромкий стук Маши, говорит о том, что тут все же есть люди. Я Ерофей, это я! Голос Маши дрожит от холода и едва слышен. Но, судя по всему, достаточно узнаваем, чтобы дверь открылась. Маша, ты чего это так поздно? Из дверного проема. Вместе с полоской довольно яркого света на нас пахнуло теплом. «Случилось что? «Тепло. Это хорошо. Я задрыг так, что ноги едва переставляю. Раньше думал, что хорошо знаю город и могу свободно ориентироваться. Ведь, кажется, все закоулки облазил. И центр, где богатые горожане предпочитают проживать. И промышленные кварталы, и даже окраинные трущобы». На вроде той же мокряжке ошибался. Маша провела меня такими проулками, о которых я даже не слышал. Провидеть вообще молчу. Мы пробирались странными зигзагами через квартал, в которых, на мой взгляд, вообще никто не мог жить. Но, тем не менее, время от времени в разрушенных чуть ли не до основания зданиях мелькали огни свечей. Или не буду отрицать такую возможность вовсе Костров. Нет, серьезно, я даже понятия не имею, что в Белецке такие районы есть. Мне казалось, хуже, чем Макряшка и быть не может. Ошибался. Причем, в какой именно части города мы сейчас находимся, я тоже не понимаю. Вроде хорошо ориентируюсь на местности, но вот, после кучи поворотов, причем частенько, по одной улочке шли в одну сторону, а по другой строго в противоположную. Короче, к моменту, когда мы зашли в этот двор, зажатый между двумя развалинными огромными зданиями, которые, судя по всему, когда-то были цехами, я потерялся. Серьезно, отправь меня сейчас, например, в лицей, дорогу не найду. Ну, точнее, рано или поздно, конечно, все же выйду в знакомые районы. Белец городок не сильно большой, только, скорее всего... Я к тому моменту уже идти не смогу. Сил практически не осталось. Случилось, дядя Рафей. Дверь хоть и открылась, но вот Маша не торопится заходить. Ну, давай, заходь внутрь, расскажешь. Человек, открывший нам, выдержав паузу, все же приглашает внутрь. Это девушка не торопится принимать приглашение, а вот я бы не против был зайти, погреться. Я не одна. М -м. На короткое время свет из проема исчез. Заслоненный могучей фигурой мужчины, вышедшего на холод. И кого же ты сюда притащила, Машуль? Впечатляет. Мужчина в кожаных, Такие носят тяжелые панцирники, штанах и белой рубахе, С распахнутым воротом навис надо мной. Я не низкий, но в нем сажень роста точно есть. Приходится смотреть снизу вверх. Луна опять спряталась, поэтому лица рассмотреть толком не получается. Высокий, немного покатый лоб, начисто выбритая голова, по сторонам которой топорщатся уши. Широкий массивный подбородок, переходящий, кажется, сразу в плечи. На самом деле, конечно, шея имеется, но я и двумя руками ее вряд ли смогу обхватить. Если б хоть один из тех, кто встретился на моем пути с желанием меня побить, захватить или убить, обладал столь внушительными габаритами, думаю, я бы уже не бегал по холоду, а грелся на костре. Хе -хе. Маша, ты зачем его сюда притащила? Этот самый Ерофей пару секунд всего меня поразглядывал, после чего поворачивается к Маше. Ты хоть знаешь, кто он? «Да, дядь Ерофей». Голос у девушки звучит слегка виновато. «Мне... мне больше некуда было идти». Как-то сдавленно, будто сдерживая слезы, продолжает она. «Так...» — снова протягивает Ерофей. «Отец-то хоть знает, с кем и где ты шляешься». «Папа... папа умер». Маша всю дорогу меня поддерживавшая и храбрившая... Вдруг разрыдалась. Ох ты ж, с этого и надо было начинать. Давай-ка, девчуль, проходи внутрь. Все и расскажешь Илья Богданычу. С Ерофеем прямо на моих глазах происходит метаморфоза. Истона исчезает настороженность. Он делает шаг в сторону Маши и, обхватив ту за плечи, поддерживая, ведет в сторону двери, оставляя меня стоять в одиночестве. Черт, ничего не понимаю. Куда она меня привела? В душе закопошилось какое-то странное, нехорошее предчувствие. Больно уж странная встреча. И место странное. И вообще как-то мне не по себе. Нет, Маша-то тут явно рядом. Но вот заминка эта, когда Ерофей меня рассматривал и его слова. Явно ведь узнал. Хоть я сейчас на себя самого и не сильно похож, как мне кажется, но все же... Кстати, что интересно, когда я вел Машу на заводик, нам попадались патрули, хоть и в отдалении. А вот пока сюда шли, вообще никого не встретили. Копошение в развалинах не в счет. Что-то мне резко расхотелось тут находиться, несмотря на манящее тепло помещение. — Тебе что, особое приглашение нужно? Слегка грубовато окликает меня Ерофей. уже практически заведшей девушку внутрь, но притормозивший по дороге. «Давай уже!» <гум> «А я решил, что про меня забыли, но нет. Значит, не придется замерзать в шаге от тепла. Что-то меня все равно настораживает, какая-то несуразность. И это вовсе не отсутствие чужих эмоций в моей многострадальной голове, иное. Вот только понять, что именно!» Никак не получается на грани ощущений. Наверное, будь у меня побольше времени или самочувствие получше, я бы понял. Но сейчас все, чего мне хотелось, это оказаться в тепле и куда-нибудь присесть. Ко всему прочему, озно путаница в мыслях, раненная рука, которую я по-прежнему не чувствую, уже привык. И, можно сказать, не особо беспокоит. А вот усталость... Маш, не в обиду, он всегда такой тугодум. Ерофий, все еще ждущий меня на пороге, обращается к девушке, уже зашедшей внутрь. Что она ему отвечает, мне не слышно. Понятно. Так, ты долго стоять будешь? Сейчас дверку-то прикрою. Останешься куковать. А это уже похоже мне. Я и правда чего-то слегка туплю. Лишь осознание, что вероятность остаться на улице, вполне реальна. заставляет меня двигаться и даже изобразить попытку бега. Правда, бежать-то всего несколько шагов, и то чуть не подскользнулся в попыхах. После ночной темноты яркий свет внутри помещения бьет по глазам. Да так, что слезы выступают. Но все это ерунда по сравнению с ничем не передаваемым ощущением тепла. Я как зашел, так и остановился, наслаждаясь теплом. И лишь потом, после того, как меня Ерофей немного подвинул, чтобы не мешал закрыть дверь, начал осматриваться. Да, что-то я совсем страх потерял. А если б Маша меня решила сдать, и писнуть бы не успел, как скрутили. Чего на дороге встал? Иди вон, присядь. Голос Ерофея отвлек меня от разглядывания места, где очутился. Если честно, ожидал я немного другого. Но не знаю обычный дом, например. Хотя уже дверь намекала, что это не совсем обычное место. Точнее, может быть, в другом районе. Оно как раз и было бы самым что ни на есть обычным. Например, рядом с рынком или на Великокняжеском тракте. Но не среди развалин. Кто сюда ходить-то будет? Ну да, таверне нужны посетители. То, что это именно таверна, не вызывает сомнения. Огромный зал, по которому в шахматном порядке расставлены аккуратные столики. Барная стойка, за которой, оперевшись своим внушительным бюстом, стоит симпатичная девушка лет так на скидку двадцати. Может и постарше, не уверен. Симпатичная, надо сказать. Волнистые рыжие волосы, собранные в хвост на затылке. Голубые глаза на овальном лице, аккуратненький носик и пухлые алые губы. Прямо взгляд не отвести. Мотаю головой. Нашел о чем думать. Кстати, насчет таверны. Я, похоже, немного погорячился. Если судить по количеству магических светильников на стенах, увешанных картинами, дорогой даже в моем понимании мебели, который обставлен зал, то это больше похоже на ресторан». где-нибудь в районе управы. Контраст, прямо скажем, и это меня немного выбивает из колеи, но не совмещается в моем разуме разруха на улице и шикарная обстановка внутри. Черт, что-то я расслабился. У дальней стены за столиком сидит компания из трех мужчин. И, судя по экипировке, они точно не торговцы. У каждого перевесь, как минимум, по паре клинков имеется Да и одеты они не в парадные костюмчики, а воинскую форму, хоть и без знаков различия. «Марк, ты чего стоишь? Иди сюда!» Поворачиваю голову на голос Маши, сидящей за свободным столиком в правом от меня углу, не забывая контролировать компанию воинов. Что-то мне прям перестает нравиться все это. «Ты куда нас притащила?» Присаживаясь за стол, шепотом, стараясь не привлекать внимания, интересуюсь у своей спутницы. «А если меня узнают?» «Все будет хорошо», – Маша говорит спокойно и уверенно, хоть и вижу, что она вымотана. «С чего ты взяла?» «Дядя Илья поможет, непременно». Видно, девушка совсем не горит желанием в данный момент мне что-либо объяснять. «Надо было сразу к нему идти». Девушка отрешенно осматривает зал. Черт, что-то мне прям все меньше и меньше нравится ситуация. Пожалуй, на всякий случай, стилет лучше держать поближе. Тянусь к ножным и понимаю, стилета на месте нет. Э, -э, э, не понял. Чуть скашиваю взгляд и понимаю, что он все еще удерживает импровизированный жгут на моей руке. Твою ж! И все боги бездны, сколько уже жгут на руке, я же так ее потеряю. И Маша лекарка называется, после того, как мне рану зашила, тоже не сняла. В смешанных чувствах хватаюсь за рукоять стилета. Не трогай. Чего? Непонимающе смотрю на девушку, отдавшую резкую команду. Марк, не трогай стилет, если с ними жгут, кровь снова потечет. И так спокойно об этом говорит. Так я же руку потеряю. В сердцах чуть повышаю голос, но тут же закашливаюсь. Я же руку потеряю. Уже тише повторяю причину своего беспокойства. Марк. Ой, что-то мне не нравится ее этот тон. Жалостливый. Тут такое дело. Маш, там Илья Богданыч зовет. Он в кабинете. Спокойный голос Ерофея, раздавшийся прямо над моим ухом. «Заставляет меня вздрогнуть. Идите!» «Спасибо, дядя Ерофей!» Маша начала подниматься со своего стула. «Идем, Марк, потом поговорим!» «Нет! Или ты мне сейчас же все рассказываешь, или...» «Пытаюсь начать возмущаться!» «Или через часок твоя бренная тушка уже будет догорать на центральной площади Белецка!» Кратчевый голос Ерофея прервал мою попытку на корню «Княжич!». Последнее слово щелкает, как тетива арбалета, выпускающего болт точно мне в сердце. «Мы, Глеба Георгиевича, конечно, уважаем, но ты б не хамил. Чай не дома!» И такой угрозой повеяло, что, кажется, я физически ощущаю дыхание смерти на своем затылке». «Ну, дядя Ерофей!» Маша, этак осуждающе покачав головой, тяжело вздыхает. «Чего? Нечего тут и вообще. Идите уже. Илья Богданович ждет!» Чуть усмехнувшись, добавляет. «То ж сама знаешь. Он с не всегда несносный».